Он даже зажмурился от этих неприятных мыслей и проклинал покупателя, город и его обитателей. В час он крикнул мальчику, что отлучиться ненадолго. С тех пор, как Перри ушел от него, некому было замещать его в лавке, поэтому он только в редких случаях ходил домой обедать, и хотя торговля сильно уменьшилась, Но во время таких отлучек беспокойство и нетерпение доводили его до раздражительности. Под влиянием странного, ни на чем не основанного оптимизма, он боялся пропустить какой-нибудь случай, который может сразу оживить в торговлю. Поэтому он и сегодня пошел не домой, а в герб Уинтонов, находившийся в нескольких шагах от лавки. Еще год тому назад... Он считал немыслимым войти сюда в иное время, чем поздно вечером и через отдельную дверь, предназначавшуюся специально для него и его товарищей-философов. Теперь же дневные визиты сюда вошли у него в обыкновение. Сегодня Нэнси, красивая буфетчица, подала ему на завтрак холодный паштет и маринованную красную капусту. «Что вы будете пить, мистер Броуди? Стаканчик пива?» Осведомилась она, поглядывая на него из-под темных загнутых ресниц. Он хмуро посмотрел на нее и заметил, несмотря на свою озабоченность, как ведут к ее янтарно-белой коже мелкие золотистые веснушки, похожие на золотые крапинки, которыми усеяно яйцо реполова. — Вам пора знать, что я не пью пива Нэнси. Терпеть его не могу. Подайте мне виски холодной воды. Нэнси открыла уже было рот, чтобы выразить сожаление, что такой приличный человек пьет так много, но струсила и промолчала. Она считала мистера Броуди большим человеком и настоящим джентльменом. И если верить слухам, жена его была настоящая пугала, поэтому к интересу, который он внушал Нэнси, примешивались сочувствие, жалость, особенно теперь, когда он ходил такой рассеянный и печальный. В ее глазах он был окружен романтическим ореолом. Когда она принесла ему виски, он поблагодарил, подняв к ней мрачное лицо, выражение которого, однако, не отталкивало, а напротив, как будто поощряло ее. И пока Нэнси вертелась у стола, ожидая, не понадобятся ли ее услуги, он, завтракая осторожно, в полглаза поглядывал на нее. «Хорошенькая шельма», — подумал он, вводя взглядом по всей ее фигуре от маленькой ножки в щегольской туфле с красивой изогнутой лодыжкой, плотно обтянутой черным чулком, крепким тугим бедром, груди, полной, но красивой, и еще выше к губам, овевшим, как лепестки фуксии на белом лице. Разглядывая девушку, он вдруг почувствовал, что в нем просыпается жажда тех наслаждений, которых он был лишен. Хотелось вскочить из-за стола и стиснуть Нэнси могучими руками, ощутить в объятиях это молодое, упругое, неподатливое тело вместо той дряблой, покорной, бесформенной массы, которое ему приходилось довольствоваться столько лет. На одну минуту у него перехватило горло так, что он не мог ничего проглотить, и во рту пересохло. Ему вспомнились передаваемые шепотком слухи осторожные намеки насчет поведения Нэнси, и теперь они разжигали в нем бешеную похоть, служа порукой, что голод, который он испытывал, легко можно будет утолить. Но он сдержал себя огромным усилием воли и продолжал машинально есть, устремив тарелку пылающие глаза. «Как-нибудь в другой раз», — твердил он себе, помня, что ему сегодня предстоит важное деловое свидание. Что нужно обуздать себя, приготовиться к беседе с Соппером, который может иметь решающее значение для его предприятия. И, кончая завтрак, он больше не глядел на Нэнси, но его сильно влекло к ней, и легкое прикосновение ее тела к его плечу, когда она убирала тарелки, заставило его стиснуть зубы.